«Но ты с нами?» «До конца дойду. Илай должен». «Оригинальный ты, папаша-человек!» Белорус забрался на колесо грузовика, ухватившись за борт, заглянул в кузов и, побледнев, отвернулся. Альбинос искоса наблюдал за ним. Тим глубоко задышал и выдавил, повернувшись к Илаю. «Вас двое оригиналов. Ты и Разин. Заткнись уже!» Тот вяло отмахнулся обрезом и полез в кузов. «О, смотрите все!» Белорус показал направление. «Там, за осокой, плещется!» Туран забрался в сендер, поставил на турель пулемет. «Музыкант, посвети фарами и правь туда!» Альбинос вывернул руль, сдал немного вперед, чтобы развернуться. Белорус уже пересек лужу и бежал к зарослям травы. «Чего там?» — крикнул Разин из грузовика. Туран пожал плечами, на всякий случай приникнув к пулемету. «Болтун наш кого-то углядел в траве!» — отозвался Альбинос. «Ну, смотрите там, чтобы рыжего в язык не ранили!» — напутствовал Разин. «И лай!» Старик, расправив плечи, указывал копьем на заросли осоки. И тут же оттуда донесся голос белоруса. «Эй! Да где же вы все? Сюда!» Помогите! Скорее! Альбинос повел Сендер на голос. Под капотом раздавались в стороны заросли, из-под колес бросалась какая-то мелкая болотная живность. Сендер шел тяжело, увязал в топком слое ила на дне. В яму бы не провалиться, проворчал Альбинос. Где он орет? А я вижу, отозвался Туран сверху. Он давно потерял белоруса из виду. Выезжай на сухое, громыхнул Илай из кабины. «Эй, белорус, ты где?» — крикнул Разин. Он и старый мутант, позабыв об оружии в кузове, напряженно всматривались в темную лощину, куда еще не успели добраться лучи восходящего солнца. «Я тут! Да скорее же вы! Не удержу ведь!» Раздалось неподалеку, а сока в той стороне закачалась. Оказалось, Альбинос слегка ошибся с направлением. Туран спрыгнул в воду и побрел в сторону, откуда звал Тим. Вскоре он отыскал белоруса. Тот стоял, погрузившись по пояс в болотную жижу и безуспешно тянул ремень. На другом конце ремня барахтался водитель Тевтонца. Он не попал под пули, но угодил в топкое место и увяз, а сил, чтобы вытянуть его, у белоруса не доставало. Дно и под ним было ненадежным. Он погружался все глубже, но ремень не бросал. «Музыкант, посвети!» – крикнул Туран. Заурчал мотор, Сэнда развернулся. Лучи фар выхватили из темноты рыжую шевелюру и перепачканную болотной тиной физиономию белоруса. «Да тащи ж меня скорее!» – завопил он, увидев подмогу. «Зову вас, зову! Хотели монаха, чтобы допросить! Вот он вам!» Туран ухватил белоруса за изодранный жилет и потянул из стопи. Монах молчал, только отфыркивался и сплевывал мутную жижу, попавшую в рот. Он уже погрузился по шею, мокрая борода была облеплена ряской, так что вид монах имел довольно жуткий, болотный мутафак какой-то. Жилет белоруса, пострадавший во время драки в лавре, не выдержал и с треском разлезся по швам. Туран отшатнулся с обрывками в кулаке. Белоруса качнула вперед, он провалился еще глубже, а монах ушел в грязь с головой. Вынырнув, тряхнул испачканное бородище и лишь злобно блеснул глазами на турана. Музыкант, да швырни ты им трос! прокричал Разин. Живее давайте, шевелите поршнями. Альбинос кинул турану трос и отъехал подальше, туда, где Сендер не проваливался. Конец перебросили монаху и потом, держась за трос, побрели к берегу. Впереди ехал Сендер, сзади болтался вываленный в грязи монах. Разин к тому времени собрал трофеи в кузове грузовика. Оказалось, не густо. Четыре патрона к обрезам, для пулемета вообще не нашлось. Два магазина к автоматам, остальные пустые. Видно, монахи в азарте боя не жалели боеприпасы. Егор осмотрел оружие, которое искупалось в грязи и требовало основательной чистки, и погрустнел. Времени было мало, нужно торопиться. Он сложил патроны в подсумке, Повесил на плечо автомат, решив, что сможет во время поездки его привести в порядок, и вышел встречать процессию. Когда Туран с белорусом вывели из зарослей пленного, оказалось, что он здоровенный детина, сложением не уступающей разину, а ростом даже выше на пол головы. Монах отряхнул полурясу, выжал грязь из бороды. Белорус тут же сноровисто обыскал его, выгреб все, что нашлось в карманах. Потом отступил... Критически оглядел добычу и сказал «Эки ты, брат, грязный, а еще из ордена чистоты!» «Телом грязны, а душою чисты, монахи ордена чистоты!» Здоровяк с отбарабанил заученный куплет. «Грязь телесная не вредит, а тебе, падшая душа, наказание уже уготовано. Не отмоешься, грешник, на кого руку подняли злыдни, на орден уже воздастся вам! А нечего было наш панч отбирать!» На Тима угрозы никакого впечатления не произвели. «Сами связались с нами! На себя и пеняйте! Куда грузовик увели? Рассказывай давай!» Монах обхватил плечи широченными ладонями, замерз в мокрой одежде. Оглядел всех поочередно, надолго задержал взгляд на Эллае. Тот по-прежнему оставался на кабине самохода, погрузившегося в лужу. Только сел, скрестив ноги и невозмутимо поблескивал очками. «И мутантище с вами, по порождение нечистого, враг рода человеческого!» «Ладно!» Разин поднял обрез и почесал подбородок, «рассказывая про Губерта, проповеди нам ни к чему!» «И про панч, грузовик наш, говори!» Добавил Тим. «Губерт – благой человек, свыше отмеченный!» Ответил монах, гордо вздернув подбородок. «Он спасению Киеву принесет, да и нынче добра немало сотворил!» «Оружием ордену помогает». «То есть Зиновия, а не ордену», — уточнил Туран. «Зиновий верной дорогой орден ведет, дело правое вершит. Что Зиновию на пользу, то и для ордена благо. Самоход ваш Губерт отправлен, ибо не место ему в лавре, самоходу то, печать нечистого на нем. То-то и видно, мутант на нем прикатил, скверной загрязнил, а Губерт не в ордене, зато всякую такую технику разумеет». «Он самоходу тому наилучший хозяин». «Да у тебя, урод!» Монах ткнул толстым пальцем в белоруса. «Скверную вещь отобрали, она тоже от нечистого. Да в кузове самохода еще нашли всякого греховного». Чу, чу. «Ближе к делу», — напомнил Разин. О Губерте рассказывай, где он засел? Как туда попасть?» «Расскажу», — твердо сказал монах. «Все, как есть, без утайки, обмана не будет. Чем скорее Губерту полезете, тем скорее вам конец. Он вас живо. А я с небес погляжу и возрадуюсь, какая вам кончина вышла. Не спеши помирать. Если расскажешь честно, то поживешь еще. Врете, поди. Пока не расскажешь про Губерта, не узнаешь. Так что рассказывай. Сколько людей при нем? То не ведаю, быстро ответил монах». «Самолично видал троих». «Врет», — ухмыльнулся белорус. «Ладно, давай дальше». Само лично троих видал», — упрямо повторил монах. «Однако служат Губерту не только люди. Механизмов у него много, электроники, вшитой в них. То дело создателю угодное, потому что для людей польза». «Вот и покажи дорогу к Губерту», — заметил Туран. «Где он прячется? Что там?» На острове вы туда запросто не доберетесь по болоту. Там большие стены стоят, толстые, прочные, намного в землю укоренены, вниз уходят, под болото. Не взять вам Губерта. Стерегут его механизмы и всякие хитрости. Невидимые стражи домину хранят. А дорогу-то на остров чего показывать? Остров он и есть остров, потому что болотом окружен. Монах умолк. И все... Белорус кинул с плеч лоскуты все, что осталось от расползшейся по швам жилетки. Бросил в грязь и стащил рубаху. «Маловато, будем говорить, истин ты нам поведал, брат! Ох, зря я тебя из болота тащил!» Он принялся выкручивать рукава, пританцовывая на месте, поеживаясь под легким ветерком. «Ну хватит трепаться!» – прикрикнул Разин. «Туран!» «Давай, служителя храма, в болото возвратим и поехали!» «Как поехали?» Альбинос повернулся на сиденье. «К так как? Вплавь? Сендер же не лодка!» Туран шагнул к монаху, а белорус, натянув рубаху, достал из-за пояса обрез. «Разберемся!» Сквозь зубы процедил Разин. Поправил висящий на плече автомат, кинул на багажник ремни с подсумками, снятые с убитых монахов, и полез в Сендер. «Ээээ!» Протянул бородатый детина, когда белорус направил на него обрез. «Я же не сказал, что дороги, не знаю, я покажу!» Он выставил перед собой ладони. «В болото не надо, боюсь я чудов. Такой большой и боишься!» Хмыкнул белорус. Монах открыл было рот, но разве напередил его. «Далеко отсюда, до острова!» «К полудню доберемся!» «Ага!» Альбинос с озадаченным видом почесал рубец на скуле, и Разин повернулся к нему. «Что? Бензина у нас почти не осталось». Илай громко кашлянул, и все посмотрели на грузовик. «Вот тебе и горючее», — заметил Разин. «Подгоняй к луже и лезь в багажник за шлангом». Он выпрямился. «Туран, белорус! Вы пока вяжите бородатого, не только руки, а трос ему под мышками пропустите». «Я в случае чего сброшу этого проводника за борт. Ты меня слушаешь, монах?» Детина лишь хмуро кивнул. Разин сел, когда Альбинос сдал назад грузовику, чтобы слить у того из бака горючее. «А что?» – Тим оживился. «Это идея! Затопчи меня, кабан! Это славная идея! Давай, трос! А ты, брат, пожалуи грабли свои за спину!» Белорус скрутил монаху руки за спиной и привязал к тросу. Потом легонько подтолкнул. «Указывай нам путь во имя Создателя. Среди топи и трясин, среди зяби и хляби проведи нас, аки посуху». «О, это уже и песня может получиться». «Слушай, музыкант, слушай». Тим Белорус среди болот шагает не один. Святой отец его ведет посуху меж трясин». Монах, конечно, много врет, но Тиму наплевать, поскольку он не идиот монахам доверять. Пленный злобно зыркнул через плечо и зашагал к Сендеру. Солнце уже поднялось над верхушками холмов правого берега и засверкало на расколотой голове гигантской железной женщины. Стало немного теплее. Туман растаял, лишь кое-где в низинах лежал густыми белыми хлопьями над черной мутной водой. Небо над болотами по-прежнему оставалось затянуто дымкой, но сквозь нее уже просвечивала синева. Монах подошел к Сендеру, потоптался, чтобы слилась жидкая грязь с одежды и обуви. Альбинос выбрал трос, чтобы не запутался. Разин велел пленному сесть прямо на капот и крепко держаться за края крышки. Все остальные заняли уже привычные места, и машина тронулась в путь. Сперва ехали по топким участкам. Сендер то и дело нырял в заросли осоки. Потом трава отступила, луж стало меньше, колея пошла по довольно сухому участку, по сторонам стали попадаться остатки древних строений, вросшие в грунт. До погибели это место тоже было Киевом. Альбинос задумался, как бы отразить в будущей песне болот уныние, навиваемое мыслями о прошлом. Свидетельства сгинувшей жизни здесь попадаются на каждом шагу, а над ними... Седая пелена тумана, сквозь которую с трудом пробиваются солнечные лучи. Будто кусок прошлого, недоступный свету нынешнего солнца. Далеко впереди показалось строение. Разглядеть его пока было невозможно. Мешала стена испарений, за которой угадывалось высотное здание. Оно наверняка стояло там со времен погибели. До него еще оставалось порядочно. Просто на плоской заболоченной равнине – «Любое возвышение видно издалека». Монах громко командовал, сидя на капоте и боясь оторвать руки от крышки, чтобы показать направление. «Упасть ведь не так страшно. Страшно то, что Сендер может не остановиться, когда трос натянется и его потащит за машиной. На плечах полуряса уже просохла, влага стекала к подолу, штаны пленника по-прежнему оставались влажными. Он иногда оглядывался» показывая блестящее от испарина лицо. «Вперед смотри!» – бросил Разин. «С той домины уже -то владения видны!» «А что это за постройка?» – окликнул Альбинос. «Просто домина!» – отозвался монах. «Высоченная до да здоровенная, с нее видать далеко! Там тормози, покажу, какой дорогой лучше проехать!» Альб взглянул на Разина, и тот кивнул. «Учти, брат!» крикнул белорус с заднего сиденья. «Если в засаду ведешь, я тебе не в башку. Я в задницу стрелять буду из обреза. Понял? Помрешь плохо. Пиявки наползут из болота. Медленно жрать тебя станут. Сечешь, борода?» Монах не стал отвечать, смотрел вперед. Дорога снова пошла под уклон. И вскоре Сендер уже ехал по жидкой грязи. Колеи скрылись под водой. Альбинос подумал, что без пленного они могли потерять лет. Правда, здание впереди служило хорошим ориентиром. Если бы сбились с пути, туда бы наверняка завернули, чтобы проверить строение и осмотреться с высоты. Под нищу Сендера молотили комья грязи, под колесами плескалась мутная жижа. Серый силуэт здания со светлыми прямоугольниками окон поднимался из воды навстречу Альбиносу. Это должно было стать новой нотой в будущей песне болота, память о прошлом, стоящая из трясины.